«Маркус, дети, тоскуя по матери, спят в моей кровати. Вернее, в нашей кровати. Это ведь наша с Салой кровать. Слишком широкая для одного». Перед тем, как уснуть, сами снова спрашивают про маму. «Когда мама вернется?» «Надеюсь, скоро». «Я не знаю, что сказать. Не вру, но всегда ухожу от ответа. Я понятия не имею, как обстоят дела у Салы. Всегда все спрашивают одно и то же. Как дети справляются без мамы? А что им остается?» Они тоскуют по маме? Ну, разумеется. А кто не тоскует? По умершему супругу-матери, договору о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Финляндией, стране всеобщего благополучия, певцу Кирке, по школьным временам и много еще почему. Проблема в том, что отцы считаются беспомощными в уходе с детьми. Их полагается превозносить и восхищаться ими, если они сумели продержаться с ребенком две недели. А потом папы отправляются обратно на работу, отдыхать от пережитого стресса. Уход за маленьким ребенком, в общем-то, нехитрое дело. Утомительное, тяжелое, чертовски изнурительное, но нехитрое. Сала больна. Она в этом не виновата. Но трудно не винить ее за то, что она отказалась лечиться. Захотела делать все сама и в итоге уже не способна ни на что. Мне нужен кто-то, с кем я могу разделить свою ношу, а не тот, кто ее утяжеляет. Сначала я, по ее мнению, был ни на что не годен, А потом она свалила на меня сразу все. Это укладывается в картину после родовой депрессии. Но ведь депрессия не обязательно на всю жизнь. Психическое здоровье. Мы жили так славно, что я даже не задумывался об этом понятии. Все было просто и очевидно, пока что-то не сломалось. Почему Сала развелась депрессия? Материнство ведь, как считается, лучшее из того, что есть в мире. Но вот вдруг появилась депрессия. Сначала Сала превратилась в мертвеца, забившегося в уголок на диване. А оттуда моя жена переместилась в отдельную спальню. С глаз долой. Почему именно депрессия? От чего хотя бы не послеродовая сыпь? носите эту мать три раза в день. Депрессия в голове. Ее невозможно оттуда вытравить. Когда является такой дюжий гость, его не заставить уйти, указав на дверь. Например, приключился бы у нее послеродовой Эсапек Касаланин. Врач, сочувственно, сказал бы, что дирижер Эсапек Касаланин заявляется ко многим молодым мамашам. Поселяется в доме. Оставляет, где попала свою дирижерскую палочку. Есть сладости и шкафы и вечно путается под ногами, когда надо дать ребенку грудь или учиться пользоваться бэби-слингами. И вот, значит, у нас на диване развалился бы Эсса Салонин. Это, конечно, несколько раздражало бы, но было бы, по крайней мере, конкретно. А через три недели можно было бы сказать «Так, послеродовой Эсса Пека Салонин, проваливай! Тебе пора идти дирижировать оркестром!» Съедаю на ужин ржаную лепешку, чищу зубы, потом перекладываю девочек по одной в их кроватке. Все крепко спят, и не замечают, как я их переношу. Может быть, все дело в том, что они мне доверяют. Трудно себе представить, что, например, президент Марти Ахтесари не проснулся бы, если бы я протащил его 10 метров и уложил бы на верхний ярус кровать. Но почему ахтисари проснулся бы? Возможно, на посту послания Кабиро он стал бы более циничным. Может быть, ему пришлось бы пережить разочарование по работе или на фронте человеческих отношений, и он просто не был бы готов довериться мне, когда я поволок бы его спать. Не исключено, что ужасы, которые ему довелось повидать на войне, сделали его недоверчивым. Или все-таки я не устраиваю его таким, каков я есть. Ах, Тесари не уважает меня. Он вообще на моей стороне. Понимает ли он, какой груз ответственности лежит на мне, как на отце-одиночке? Он ведь тоже отец. И вроде бы любит своего ребенка. Наверняка и Сала любит детей. Но она привносит в жизнь нашей семьи лишнюю неопределенность. В какой-то момент эту неопределенность разумнее исключить и продолжить жить вчетвером.